«Гость, сидевший по правую руку моей барышни, был наш сосед, знаменитый путешественник, мистер Мертветт, длинный, худощавый, молчаливый человек с очень твердым, внимательным глазом. На той стороне стола, где сидел доктор Канди, вспыхнул спор между ним и мистером Фрэнклином, признавшимся, я забыл, по какому поводу, э, что в последнее время он страдает бессонницей» ай -яй, яй яй яй яй У вас расстроена нервная система. Вы немедленно должны начать лечение по По-моему, лечиться и идти ощупью в потьмах – одно и то же». Да. Вы сами, мистер френклин ищете сон ощупью в потьмах. А ведь только лекарство может помочь вам найти его». «Ах, доктор Канди, я часто слышал, как слепец водит слепца». И только теперь понял, что это значит. Да? Ну, знаете, с точки зрения медицины... Господа, господа, прекратите ваши препирательства, они не приведут к добру. Почтительно приветствуем вас, господа. Странствующие индийские фокусники просят позволения показать свое искусство. О, это очень красиво. Не успел я двинуться с места, как перед террасой выросли не весь откуда взявшиеся три индуса в белых блузах и штанах. Они начали свое представление. Кости вышли на террасу. Мистер Фрэнклин стал возле мисс Рэчель, а я позади неё мы переглянулись с мистером Френклином. Если наши подозрения были справедливы, мисс Рэчель, ни о чем не догадываясь, показала индусам алмаз на своем платье. Признаюсь, я совсем растерялся. Первое, что я помню,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 Через минуту кланясь, они объявили, что представление окончено, и поспешно ретировались. Я пошел вслед за ними, чтобы выпроводить их подальше от нашего дома. Возвращаясь через кустарник, я увидел мистера френклина и мистера Мертуэта. Мистер Фрэнклин, эти три индуса такие же фокусники, как мы с вами. Вы встречались с ними прежде? Никогда, но мой большой опыт не обманывает меня. Эти люди — брамины высокой касты. Я сказал им, что они переодеты, и вы видели, как это их смутило. После ваших слов, мистер Мертуэт, я считаю себя обязанным в интересах леди Верендер и ее дочери рассказать вам то, что может быть... Вы, вероятно, поняли, что мистер Фрэнклин передал путешественнику все, о чем рассказал мне на зыбучих песках, и о его действиях потом. Мистер Фрэнклин, вы были гораздо ближе к смерти, чем бывал я в своей жизни. А этим много сказано. Неужели это так серьезно? По моему мнению, да. Я не сомневаюсь в том, что Возвращение лунного камня на его место, начало индийского идола, есть причина появления трех индусов. Эти люди будут ждать удобного случая с терпением кошек и воспользуются им со свирепостью тигра. Они видели лунный камень на платье мисс Верендер. Что теперь делать? Пошлите, Алмаз, завтра под караулом нескольких человек в Амстердам.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 чуть ли последним появился куда-то исчезнувший из гостиной и потом таинственно вернувшийся доктор Канди. Он вступил в секретный разговор с мистером Готфри Эббллайтом. Они беседовали друг с другом тихо, смеясь над какой-то забавной выдумкой. Ну вот и доктор Канди направился к своему открытому экипажу. «Дождь льет так, словно имеет намерение лить всю ночь». «Эдак вы промокнете насквозь, доктор». Как это вы дожили, мистер Беттерич, до своих лет и не знаете, что кожа доктора непромокаема, а? Доброй ночи! Когда я вернулся в холл, Миледи и мисс Рэчард пришли из гостиной в сопровождении двух джентльменов. Мистер Готфри у бокового столика выпил бренди с содовой водой. Мистер Фрэнклин не пил ничего. Он сел, вид у него был смертельно усталый. Рэйчель, куда ты спрячешь на ночь свой алмаз? Положу на туалет вместе с другими вещами. Хотя вот что. В моем будуаре стоит индийский шкафчик. Пусть два прекрасных туземных произведения полюбуется друг на друга. Душа моя, твой индийский шкафчик не запирается? Великий, Боже, мама. Да разве у нас в доме есть воры? Почему бы тебе не дать мне спрятать свой алмаз? Мама, я не хочу расставаться с ним. Ну, хорошо. Приходи ко мне утром, Рэйчель, я тебе кое-что скажу. Спокойной ночи, господа. Доброй ночи, тетушка. Спокойной ночи. Вскоре за миледи простилась с кузенами и молодая барышня. Мистер Фрэнклин тоже кивнул мне и взял свечу, чтобы идти наверх. Спокойной ночи, Беттеридж. Вы так бледны, мистер Фрэнклин, что я смелюсь посоветовать вам выпить на ночь бренди с содовой. Разумеется, друг мой. Наш старик Беттеридж прав. Непременно выпейте чего-нибудь прежде, чем лечь спать. Нет, не хочу. Пойдемте, Готфри, наверх. Наши комнаты ведь рядом. Пойдемте, Фрэнклин. Беттередж, может быть, мне и захочется выпить ночью. Пришлите ко мне, бренди в комнату. Я приказал Лакею подать бренди а потом вышел снять ошейники с собак. Обошел весь дом, осмотрел, все ли заперто, и лишь убедившись в этом, уложил свои старые кости в постель. Проснулся я в половине восьмого и открыл окно, День был прекрасный, солнечный. Батюшка, ради Бога, ступайте в будуар. Пропал лунный камень. Ты, верно, с ума сошла, Пенелопа? Пропал, и никто не знает как. Ступайте и посмотрите. Она потащила меня за собой в гостиной нашей барышни, ведущей в ее спальню. Там на пороге стояла мисс Рэчель бледная, как ее пеньюар. Посмотрите, я сама видела, как мисс Рэчель вчера положила алмаз в этот ящик. Я подошел к индийскому шкафчику. Ящик был пуст. ТРЕВОЖНАЯ Правда ли это, мисс Рэчель? Да, Беттеридж, алмаз пропал. Вы слушали первую часть радиоспектакля «Лунный камень» по одноимённому роману Уилки Коллинза. Перевод с английского – Мариэтта Шагинян. Автор инсценировки и режиссёр-постановщик – Николай Александрович. Музыка – Игорь Кодомцева. Действующие лица и исполнители – чтица – Валентина Леонтьева, Беттередж – Евгений Евстигнеев, Пенелопа – Елена Проклова, Леди Верендер – Наталья Тинякова, Рэчель, Елена Степанова, Фрэнклин Блэк, Валерий Сторожек, Готфри эблвайт Александр Ширвиндт, Розана Спирман, Анна Каменкова, Мертуэт, Александр Лазарев, Доктор Канди, Павел Павленко, Джон Гернкастль, Всеволод Абдулов, Родственник, Артем Карапетян, Нанси, Александра Харитонова, фокусник индус Олег Макшанцев.